Глава пятая. Придумал, сказал Ющенков. И дело простое. И морская пехота никоим боком перед бандитами не блеснёт. И ещё кое-что придумал против гранатомёта. Но это потом уже решим. В самом деле, не оставлять же снайперов под возможностью обстрела. Капитан первого ранга и командир группы Волколадавов отлично понимали, что такое артистическая пауза, и потому не торопили Ющенкова. А он в свои паузы, похоже, просто любовался. Наконец начальник разведки не выдержал. Рассказывай, Павел Леонидович. Я вот всё сомневаюсь насчёт качества своего арабского языка, но мы найдём человека, который будет говорить чисто, как настоящий сириец, или даже настоящего сирийца найдём. У меня есть в группе сириец Салман, переводчик, человек полностью надёжный, многократно проверенный в деле, сообщил капитан Радиолов. А что от него требуется? — Ну, вот один вопрос решился. Решим и остальные. Они не слишком сложные. — В какое время, Алексей Теренч, ты планируешь выехать на пляж? — Так же, как сегодня? — Или думаешь, помудрить с этим и поволновать бандитов? — В начале двенадцатого дня. Минут, думаю, десять-пятнадцать-двенадцатого. Если нужно соблюдать временной график, могу время выезда подкорректировать. Это не проблема. — Отлично! — Отлично! Тогда выезд будет по моей команде. Я позвоню. Так что ты собираешься сделать? поинтересовался Разумов. Дом тот, насколько я помню, четырёхэтажный, двухподъездный. Я несколько раз мимо проезжал, но помню смутно. Обычно же обращаешь внимание на здания, если они связаны с воспоминаниями, с каким-то происшествием или ещё с чем-то. Так точно, четырёхэтажный, кивнул Радиолов. Я тут на днях беседовал с полковником сирийской полиции. с начальником городского управления. У них это называется начальник префектуры. Надо было решить один вопрос, но и вообще о жизни, и в службе поговорили. Он попутно с другим жаловался, что их измучили телефонные террористы, и нет аппаратуры, чтобы с ними и им подобными бороться. В день поступает по несколько звонков о минировании то магазинов, то жилых домов, то офисных зданий. Приходится проводить эвакуацию людей, а потом осуществлять проверку. За 2 недели нашли только одно взрывное устройство, но без взрывателя. Видимо, только готовились произвести теракт, но не успели. Кто-то предупредил, может даже случайно. Тем не менее, они в полиции считают, что результат есть, следовательно, не реагировать на подобные звонки, они право не имеют. Но запросили себе в помощь подразделение армейских сапёров. То подразделение вчера прибыло или, по крайней мере, должно было прибыть. Им целое крыло в полицейском общежитии выделили. Ну я уточню, приехали или нет. Хотя разницы не вижу, с кем работать в данном случае, с полицией или с армейцами. Полковник, кстати, говорил, что с прибытием армейских спеццов скорость проверки возрастёт вдвое. В армии другие нормативы, и полиция будет под их нормативы подтягиваться. Я вот и думаю, а не поиграть ли мне в телефонного террориста. Передам в полицию сообщение о взрывном устройстве в подвале жилого дома. Бреяду. Там окурят жители, начнут проверку. Прямо перед завершением проверки приедут настоящие бандиты. Они, естественно, пожелают воспользоваться ситуацией и займут пустые квартиры. Я предполагаю, что они выберут четвёртый этаж. Сверху стрелять всегда удобнее и видно дальше. Я тоже так думаю. Согласился с очевидным радиолов. На лестничных площадках каждого из двух подъездов, прямо перед четвёртым этажом, мы установим камеры слежения. Ну, чтобы, во-первых, знать, кто из жильцов где живет, и, во-вторых, в какую квартиру войдут бандиты. Жильцов мы потом блокируем, не пустим в дом. И бандитам никто не будет мешать устроиться со всеми удобствами. Мелочи я все сам продумаю. А полицию поставлю в известность о ложном звонке только в последний момент, когда уже тянуть возможности не будет. А до этого пусть ищут. Вдруг да найдут что-нибудь». И начальнику полиции позвоню, попрошу у самого приехать на место поиска, чтобы потом мне помогал. Он мужик хороший, добродушный, только очень толстый. Ну что, — пожал плечами разумов. Мне кажется, при умелом манипулировании это удачный вариант. Как считаешь, Алексей Терентьевич? Главное, чтобы бандиты вошли в дом. Только, насколько я понимаю, проверка в таких случаях проводится не только в подвале, а по всему дому. Иногда даже чердак обыскивают, хотя в этом доме чердака нет, крыша плоская. Дополнительная проверка не затянет время. Я почему и поинтересовался, когда ты думаешь на пляж выезешь, чтобы время своего звонка подогнать, вернее, твоего человека, которого я соответствующим образом проинструктирую. Завтра утром попроси его быть готовым, я за ним зайду, а проверка всего дома будет необходима для того, чтобы жильцы оставили двери своих квартир открытыми. Так обычно делается. Они доверяют полиции, та обычно ничего лишнего себе не позволяет. Не знаю, вот как армейские подразделения, но это вопрос уже последующего времени. Договорились, так и сделаем, кивнул Разумов. Павел Леонидович, ты говорил, что придумал ещё что-то, ну, чтобы защитить волкадавов от возможного выстрела гранатомёта? Да, есть определённые мысли. Мы заменим трёх снайперов с солдатами морской пехоты, подходящими по внешним параметрам, только придётся одежду передать, а самих снайперов в другом месте разместим. Передать одежду не проблема, только кроме шлемов уточнил ситуацию радиолов. Шлем несёт в себе гарнитуру связи, шлем и кросс-стрелец. Кросс носится на левой стороне груди. Вот он, ткнул он пальцем в прибор. Снайперам необходимо поддерживать с группой постоянную связь. Кроме того, через кросс Они будут получать координаты с индикаторов оптической активности, иначе могут снайперов просто не найти, если те в каком-нибудь тёмном месте спрячутся. Согласен, наклонил голову Ющенков. Я солдат хочу привлечь для маскировки, ну чтобы не возникло подозрений. Просто чтобы общее число соответствовало. На отсутствии шлемов у троих, думаю, бандиты внимания особого не застрят, а снайперов посадим на сирийский катер береговой охраны. Можно было бы, конечно, и на наш, но наши обычно не подходят близко к берегу, они для этого слишком велики и имеют более глубокую посадку по ватерлинии. А Алексей Теренч, помнится, что-то говорил нам про дистанцию в 600 метров, но такую дистанцию катер и подойдет, и даже ближе может. Насчет сирийского катера я готов договориться, у меня с береговой охраной хорошее отношение. Товарищ капитан второго ранга, я говорил про винтовки бандитов. А снайперы моей группы вооружены сверхточными и сверхдальнобойными винтовками SVLK-14S Сумрак. Прицельная дальность, как говорят сами снайперы, ограничена только силой оптического прицела. Мировой рекорд при стрельбе из этой винтовки превышает 4 км. А вообще, по паспортным данным, максимальная эффективная дальность стрельбы из этой винтовки 2,5 км. Это для снайпера средних возможностей. А мы срединичков к себе принципиально не берём, у нас только супербойцы. Так, мои снайперы уже испытывали винтовку на 3-километровой дистанции и успешно испытывали. Только тут ещё один вопрос следует решить. В море всегда присутствует качка. Ближе к берегу она мелкая и более частая, мешающая прицеливанию. Дальше от берега качка более сильная, но при этом и плавная. Оттуда прицелиться, я думаю, проще, чем с короткой дистанции. Тем более с большого катера, на котором качка ощущается не так явственно. Так что лучше уж наш российский катер. На пару километров от берега он, кстати, сможет. Надо карту глубин посмотреть. Загоревшейся идеей капитан первого ранга Разумов, казалось, был готов сам с винтовкой залечь на палубе катера. Но если там глубина небольшая, мы сможем подобрать катер и с меньшей осадкой. Думаешь, чуть больше одной морской мили — это достаточная величина даже для большого катера. Форватор вдоль берега чистился и углублялся не так давно. Но я всё равно карту посмотрю и сам договорюсь насчёт российского катера. Не всё же взваливать на плечи Павла Леонидовича. А ты, Алексей Теренть, ещё опасался, что генерал Трофимов может нам помешать. Не сможет. Мне он тоже не командир, как и тебе. Но я, товарищ капитан первого ранга, обязан доложить свой план своему командиру, полковнику Сильверстову. тем более, что я обещал, и он ждёт звонка. Докладывай. Согласился Разумов, рассматривает трубку радиолова, которую тот вытащил из чехла. Радиолов уже говорил, что это ничем внешне непримечательная трубка BlackBerry, обладает возможностью шифровать разговор, и иметь такие трубки для себя и для своих сотрудников начальник отдела разведки военно-морской базы хотел бы. И сейчас думал, как бы ему организовать запрос на эту тему своему руководству. Слушаю тебя, капитан. Я уже давно освободился, ждал твоего звонка, а сейчас вот над бумагами колдую вместе с опером ФСБ. Такими словами полковник Селиверстов поставил в известность капитана Радиолова, что он в присутствии постороннего человека, возможно, не сможет говорить с полной откровенностью. Распределяем по списку доступ к новой дозированной информации. Ты понимаешь, о чём я говорю? Понимаю, товарищ полковник. Это с моей задачей связано. «Точно так. Твоя задача — основное составляющее звено. Этим мы и оперируем». Видимо, ФСБ была подключена к поиску крота внутри самой ЧВК. Обычная работа для контрразведчиков. Тем не менее, даже оперу ФСБ было ни к чему знать лишнее. Отношения между ГРУ и КГБ, существующие когда-то как между конкурирующими организациями, автоматически перенеслись и на отношения между ГРУ и ФСБ — которая стала правопреемницей КГБ. И не только здание на Лубянке унаследовала, но и многие методологии работы, хотя до авторитета КГБ ещё дойти не смогла, и полного доверия между двумя системами не существовало. А служба в военной разведке давно уже научила Радиолова слышать то, что не говорится открытым текстом, и понимать то, что сказать в открытую бывает невозможно, несмотря на шифрованную связь. и потому капитан только в общих чертах обрисовал Селиверстову предстоящую операцию по уничтожению бандитских снайперов. В ответ полковник лишь произносил время от времени ничего не значищие слова одобрения, которые тому же оперу не могли бы дать никакой пищи к размышлению. Не забыл Радиолов в своём объяснении отметить и роль начальника отдела разведки и начальника отдела контрразведки военно-морской базы, В предстоящих действиях, чтобы морские офицеры не подумали, будто он представляет план как исключительно собственную разработку. Так, впрочем, чаще всего поступают старшие по званию. Вот, в принципе, и всё, что мы задумали, чтобы обезопасить группу, сказал он под конец. Мы берём на себя только снайперов и гранатомётчика, если такой появится, а группу прикрытия снайперов блокирует и уничтожит морская пехота. Они выставят на выездах из двора два бронетранспортёра с бойцами. С моей стороны какая-то помощь нужна? Поинтересовался Селиверстов. Никак нет, товарищ полковник. Только утверждение плана операции, думаю, достаточно устного. Утверждаю. Однозначно подтвердил полковник своё решение. Тогда у меня всё, конец связи. Конец связи, капитан. Радиолов видел, что перед окончанием его разговора кто-то позвонил капитану первого ранга Разумову по внутреннему телефону. Разговор был коротким и закончился фразой: "Проводите его ко мне, я у себя в кабинете". Когда радиолог убрал свою трубку в чехол, начальник отдела разведки базы сообщил ему: "Прилетел вертолёт Искаф-Рзиты, прибыл полковник Черный Иванов". И тут же замигала зелёная лампочка на кроссе Стрелец, нагрудил капитана. Видимо, полковник Черный Иванов пожелал войти в систему связи группы. Радёлов проверил, отключена ли вся внутренняя связь и включил полковника. Рад тебя поприветствовать, Алексей Терентьев. Слушаю вас, Василий Васильевич. Как отдыхается? Вашими молитвами и стараниями. Стараемся. Погода отдыху способствует, море тёплое, пляж грязный в меру, не намного грязней российских. Короче говоря, нас всё устраивает. Мне тут генерал Трофимов прислал шифрованное сообщение. У тебя осложнения? Генерал преувеличивает. Ему издалека так кажется. В действительности это только реальная каждодневная работа, не кабинетная, как в Москве. Здесь боевая обстановка, и к полётам пуль вокруг головы, даже во время отдыха на пляже, мы привыкли не меньше, чем генерал к полёту комаров. Я жду вас, товарищ полковник, в кабинете начальника отдела разведки базы, капитана первого ранга Разумова. Вас скажут туда и намеревают отвезти. А, ты уже там. Отлично. А я как раз хотел тебя туда же пригласить. Я только что прилетел. Меня вот усадили на квадроцикл и везут в штаб к Разумову. Уже подъезжаем. Мы ждем вас. Капитан Родиолов считал, что полковнику Черноиванову трудно будет быстро подняться на третий этаж в силу своего возраста и веса. Тем не менее стук в дверь раздался очень быстро. Войдите. Отозвался Разумов на стук. Вошел младший сержант морской пехоты с автоматом за плечом. Я оставил дверь открытой, сразу вытянулся по стойке смирно и доложил: "Товарищ капитан 1-го ранга, ваше приказание выполнено. Полковник Черноиванов доставлен к вам". Черноиванов был в обыкновенном армейском кителе, но в шлеме, обтянутом камуфлированной тканью, выглядевшим в купе с кителем достаточно неуместно. Но его это нисколько не смущало. Он поочерёдно пожал руки, знакомясь с начальником отдела разведки и начальником отдела контрразведки. И только после этого остановился рядом с радиоловым, и вместо рукопожатия, опёрся я его плечо, как о спинку стула. Капитан выдвинул для полковника стул, молча предлагая присесть. И Черный Иванов, расстегнув китель, сел. Меня тут моё командование буквально изнасиловало, требую обеспечить срочный отъезд волкадавов в любую сторону, лишь бы подальше от пляжа в Тартусе, объяснил он свой срочный прилёт на базу ВМФ. Я, если правильно понимаю позицию и настойчивость генерала Трофимова, думаю, что силами группы Волкодавов планируется проведение на пляже какой-то боевой акции. А сам генерал против этого? Допускается введение меня в курс дела? Допускается, товарищ полковник, — кивнул Родиолов. И я вам сейчас объясню страхи генерала Трофимова. Генерал поручил нашей группе серьезное мероприятие. Он, как я понимаю, несёт за выполнение этого задания ответственность. Но эта операция, в которой я лично планирую, как обычное использование минимального количества волкадавов, должна произойти не завтра, а завтра бандиты планируют расстрелять группу на пляже. О такой угрозе я предупреждал ещё до того, как группа суда отправилась, напомнил Черный Иванов. Я помню, товарищ полковник. Но помню также, что генерал Трофимов Когда нам не предстояло участвовать в операции, за которой он ответственен, забыл нас предупредить о готовящейся засаде. И потому рассматривай данный вопрос исключительно с точки зрения заинтересованности генерала в определённом конечном результате. Ну, не всё так мрачно, не всё так мрачно, Алексей Терентьевич, возразил полковник. Если мне не изменяет память, разным людям в тот раз были даны разные данные о прилёте твоего пополнения. И не было конкретных данных о подготовке засады. По крайней мере, именно в тот раз. Просто агентура генерала Трофимова должна была выяснить, когда засада готовится, а она всех опередила и была выставлена сразу же. Здесь коэффициент реальности равнялся 20%, то есть 1 к 5. И именно эти 20% сработали. В любом случае, нас следовало предупредить. В этот раз, кстати, предупреждение идет тоже от генерала Трофимова. через его агентуру, хотя я лично ему претензии не высказывал, но я отразил свои претензии в рапорте на имя полковника Селиверстова. Думаю, полковник ему что-то высказал. Я в своей шифротелеграмме тоже высказал по этому поводу твои и свои в дополнение к претензии. Думаю, генерал их учёл. Он у нас человек чуткий на настроение людей, потому предполагаю и высказал предостережение. Или просто желал нас беречь до операции своей службы. предположил Родиолов. Но это разговор бесконечный, и я не вижу смысла в его продолжении. Хочу только заметить, товарищ полковник, что генерал Трофимов сильно настаивал на том, чтобы волкодавы ни в коем случае не лезли в предприятия, которые обещают хотя бы минимальный риск. Но он не учитывает, что наша служба без риска вообще невозможна. Иначе мы превратимся в простых чиновников и не будем уже именоваться спецназом. Вы и так уже не спецназ, а частная военная компания. состав, который комплектуется лучшими представителями спецназа, скромно улыбнулся полковник. Но у генерала Трофимова были и ещё и другие соображения. В частности, данные о подготовке покушения могут быть проверочными и специально подброшены, чтобы проверить человека, которого подозревают в работе на службу внешней разведки России. Начиная активные действия, вы эти подозрения только подтвердите. То есть выполните то, чего боевики добиваются. И все действия генерала Графимова связаны исключительно с желанием уберечь своего агента, а для руководства бандитов определить агента в своей среде стоит дороже жизни шести боевиков, которых вы собираетесь подстрелить. Вот и вся проблема. Ларч просто открывался. Хмм, в этом есть значительная доля правды, поддержал полковника капитан первого ранга Разумов. Может, мы излишне суетимся? В этом была бы правда. Если бы в наших руках не побывал в течение нескольких часов Надир Исрафилов. Если бы бандиты были в нём на 100% уверены, они не стали бы его убивать. Кто такой Надир Исрафилов? Заинтересованно спросил Черный Иванов, желая прояснить ситуацию. Капитан Радиолов рассказал в подробностях, стараясь ничего не упустить. Бандиты не были уверены, рассказал нам что-то Надир или не рассказал, они в неведении. И потому подозрение в любом случае пойдёт на него. Он мог предупредить нас. А если он ничего не знал, спросил полковник. Тогда какой смысл был его убивать? сделал Радиолов логический вывод. Однако Черноиванов по-прежнему отстаивал позицию своего генерала, но при этом следует учесть такой значительный факт: если бандиты подозревают, что их предали, они завтра не поедут в сторону пляжа. Вы что, так говоришь, полковник? Плохо знаете бандитов? «С которыми воюете уже длительное время?» — усмехнулся Родиолов. «Если им заплатили американцы, они в любом случае пойдут на риск. Даже если нас будет рота танков охранять, все равно снайперы попытаются хоть по выстрелу сделать». Примечание. «В состав танковой роты обычно входит от 10 до 16 танков». Конец примечания. «А если это приказ собственного руководства, они тем более постараются выполнить задание». иначе руководство может им головы отрезать за трусость и чрезмерное уважение к собственной никому не нужной жизни. У бандитов с невыполняющими приказ разговор короткий. "В этом ты прав", Алексей Теренчь поддержал радиолога капитан второго ранга Ющенков. "Тем более, что наш план уже утверждён полковником Селиверстовым", добавил радиолог Ну если дело обстоит таким образом, то и мне остаётся только согласиться с доводами Алексея Терентьева, склонил большую породистую голову полковник Чернаев Иванов. Надо только связаться с генералом Трофимовым и доложить обстоятельства, иначе меня отсюда просто уберут и отправят на пенсию.